Глава седьмая Лютик проговорила глазок, раздирая зубами конец повязки и затягивая узел на кисти Геральта. Объясните мне, откуда на ступенях взялась куча раковин? Жена Дроухарда сейчас их убирает и при этом не скрывает, что о вас думает. Раковина? удивился Лютик. Какие раковины? Понятия не имею. Может, упустили пролетавшие утки?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 Эсси, естественно, засыпала Геральта лавиной вопросов, на которые он не мог ответить. Она восприняла это с обидой, скорее всего, решив, что он что-то утаивает. Надулась и перестала выспрашивать. — А главаль уже знает, — сказала она. — Вас видели, когда вы возвращались. А Драухардова жена, заметив кровь на лестнице, помчалась сплетничать. Люди кинулись к скалам, надеясь, что волны что-то выбросят, и толкутся там до сих пор, —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 Покатилась. Геральт расширил зрачки и увидел гораздо раньше, чем Эсси. Это была жемчужина. Переливающаяся и блестящая жемчужина светло-голубого цвета размером с разбухшую горошину. — О боги! Глазок тоже заметил ее. — Геральт! Жемчужина! — Жемчужина! — рассмеялся он. — Стало быть, ты все-таки получила подарок, Эсси. Я рад.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 И этого я тоже стыжусь. Я ненавижу твое молчание, твои изумленные глаза. Я ненавижу тебя за то, что ты молчишь, за то, что не лжешь, что не... И ее я тоже ненавижу, твою чародейку. Я охотно пырнула бы ее ножом за то, что ненавижу ее. Прикажи мне уйти, Геральт. Прикажи мне уйти отсюда. Сама по своей воле я не могу. А я хочу уйти, пойти в город, в трактир. Хочу отомстить тебе за свой стыд, за унижение. Хочу найти первого попавшегося. Черт побери, черт побери, подумал он, слыша, как ее голос скачет, словно тряпичный мячик, катящийся по лестнице. Расплачется, обязательно расплачется. Что делать, дьявол, что делать? Державшие его руки Эсси задрожали. Девушка отвернулась и разразилась тихим, поразительно спокойным, не сдерживаемым плачем.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 Тихий, спокойный, нежный, любовный акт. А я... Ведь мне все безразлично. У меня не возникает эмоций, потому что Эсси пахнет вербеной, а не сиренью и крыжовником. У нее нет холодной электризующей кожи. Волосы Эсси не черная торнадо блестящих локонов. Глаза Эсси прекрасные, мягкие, теплые, синие, но они не горят холодной, бесстрастной фиолетовой глубиной. Потом Эсси уснет, отвернет голову, немного приоткроет рот. Эсси не улыбнется торжествующе, потому что Эсси... Эсси не Йенфер. И поэтому я не могу, не могу решиться на эту каплю жертвенности. Прошу тебя, Эсси, не плачь. Не буду. Она медленно отодвинулась от него. Не буду, я понимаю. Иначе быть не может. Они молчали